Часть 78. Воспользовавшись отсутствием других просителей, Браун быстро закончил список очередных требований. Заложил сканер и отправил в штаб округа. Затем откинулся на стуле и, расстегнув ворот фирменной рубашки, прикрыл глаза. Окончательный срок наступления еще не был назначен, хотя все подготовительные этапы были проведены. Однако так ситуация выглядела только на первый взгляд. На самом деле оставалось еще много недоделок. Там не долили смазки, там не заправили топливо. Тут перегорел сервер станции связи. до да и регулировка Марков-3 тоже еще не была закончена. «Ну и хрен с ним, атакуем, когда будем готовы», — сквозь дрему подумал Джекоб. Напряженная жизнь в джунглях, быстро менявшиеся обстоятельства заставили его ценить каждую свободную минуту и не переживать из-за отсутствия просторного сортира с туалетной бумагой из 12 слоев. Кто знает, может быть, когда-нибудь он еще скажет спасибо генералу Реннеру за эту затянувшуюся командировку. В углу завозилась крыса. «О, Дебби, я же не покормил тебя!» Вспомнил Джекоб и, поднявшись из-за стола, взял с полки собачий корм друг. Затем открыл клетку и высыпал в кормушку добрую треть пачки. «Так, вода у тебя есть, витамины тоже», — отметил Джекоб. Он закрыл клетку и постоял минутку с умильным выражением лица, наблюдая за тем, как кормится его любимица. Это была та самая крыса, которая прижилась под полом его крохотного отсека. Эксперт Мардиган заверил его, что скоро у нее будет потомство. Поэтому Джекоб заказал для нее корм повышенной питательности. Однако собачий. Крысиных кормов на военных складах округа не было. Покормив крысу, Джекоб вернулся в кресло. и, достав из холодильного шкафа бутылку воды, сделал несколько глотков, прикрывая от удовольствия глаза и чувствуя, как прохладная жидкость скользит по пищеводу. Услышав доносившиеся снаружи голоса, майор приоткрыл глаза. Снаружи, у его открытой двери, остановились лейтенант Роджерс и сержант Дебрюв, командир отделения из недавнего пополнения рейнджеров. Оба говорили на повышенных тонах, однако границу открытой ссоры не переступали. Слов Джекоб не разобрал, но, судя по жестикуляции лейтенанта, понял, что тот пообещал сержанту серьезные повреждения организма. Сержант же на это только усмехнулся и, повернувшись, пошел прочь. По выражению лица лейтенанта было видно, что будь он рядовым или хотя бы капралом, сейчас же догнал бы Брюфа и пересчитал ему все ребра, которые нашел. Но статус офицера Нортекса не позволял ему это сделать. Грохоча двигателями с восточной стороны приближался грузовой геликоптер, доставлявший на площадку топливо для обслуживающей техники. Майор Браун поднялся из-за стола и, подойдя к двери, пронзительно свистнул, как было принято у них в училище. Отчасти он даже удивился тому, что спустя столько лет у него это получилось, но сейчас ему хотелось достать этого сукиного сына Брюфа. Поэтому и свист получился резкий и громкий, перекрывший даже грохот Инхока. Сержант повернулся в его сторону, и Браун по-простецки махнул ему рукой, затем вернулся в кресло, Выдвинул нижний ящик стола и достал пистолет. Передернул затвор и положил на стол, прикрыв для маскировки какими-то документами. Теперь, когда Браун отвечал за все, что происходило на временной базе, он постоянно думал о том, как оптимизировать, улучшить систему управления и избавиться от проблем. Тех, которые уже вцепились в него мертвой хваткой. И тех, которые еще можно было предупредить, устранив причину. «Ничего личного, только бизнес». Сержант Брюв представлялся ему началом новой проблемы, но ее быстрое решение уже лежало на столе, прикрытой листком бумаги. «Разрешите, сэр?» – спросил Брюв, останавливаясь на пороге. «Прошу вас, сержант», – ответил Джекоб. Он знал, что располагает полномочиями командира в военное время и намеревался их использовать. «Сержант Брюф, командир отделения рейнджеров», – представился сержант, еще не понимая, зачем был приглашен в кабинет начальника базы. «Сержант, потрудитесь объяснить, о чем вы беседовали с лейтенантом Роджерсом», – спросил Браун и, заранее зная ответ, сунул руку под документ. Брюф ухмыльнулся, решив, что его вызвали для воспитательной беседы. «Дескать, нельзя затевать ссоры, когда предстоят серьезные испытания. Мы все по одну сторону и не следует из-за пустяков. Ну и все такое». «Сэр, мне понравилась одна девушка. Мне кажется, я в нее даже влюблен». Сержант снова ухмыльнулся, и Джекоб преисполнился уверенности, что он лжет. «Кто же ваша избранница, сержант?» «Делия, сэр. Она служит в Нортексе». «Я знаю, сержанта Ронсон», – произнес Джекоб, прикидывая, сколько времени понадобится, чтобы выкопать для Брюфа яму и назначить нового командира подразделения. «Я отказал ей в экспедиции к захваченному дивизиону, и смею надеяться, что именно поэтому она еще жива. Сэр, мне показалось, что она смотрит в мою сторону, и я подумал, что смогу трахнуть ее, без всякой лирики. Только и сего». Она что же, сама назначила вам свидание? Я сильный мужчина, сэр. Иногда женщине нужно продемонстрировать свое желание. Иногда они сами этого хотят. Значит, стрелять. И никаких больше вопросов пронеслось в голове Джекоба. Он до последнего надеялся, что ошибся. Что сержант не планировал никаких ссор и сейчас же уберется к своему отделению. Однако... «Что ж, Брюв?» – произнёс Джекоб, незаметно доставая пистолет. «Скорее всего, хватит и двух пуль. А потом, если потребуется, эту работу доделают другие. Но, разумеется, ни Рейнджеров, ни Нортекс он на это дело не отправит. У него имелось инженерное подразделение. Очень исполнительные и понятливые ребята. Джекоб не сомневался, что они сделают все, как нужно». Брюф, наконец, решился взглянуть в глаза начальника и увидел в них пустоту. Персональную пустоту для Вильяма Брюфа и отстраненный бухгалтерский расчет. В этих глазах сержанта Брюфа уже списали и сняли со всех видов удовольствия. Сержант был не робкого десятка, и ему приходилось хватать таких преступников, от которых полицейские профи прятались за углом. Но еще никто и никогда не смотрел на него так, будто его, Вильяма Брюфа, уже не существует. Никто не списывал его живого. «Сэр!» – воскликнул он, падая на колени. «Прошу вас, сэр, не надо! Прошу вас!» Ну вот, снова все перепуталось. Подумал Джека, подпуская рукоять пистолета. «Ну, полно, сержант, полно!» «Идите к себе и больше не устраивайте мне этих проблем. Без вас хлопот хватает». И Брю в тот час испарился, как будто его здесь не было. А Джекоб убрал пистолет в ящик. Откинулся на спинку кресла и так, в полудреме, продолжал сидеть, мысленно оглядывая территорию, и вспоминая о том, что еще нужно сделать. «Убрать мусор возле склада, чтобы поставить домик для этого Кнутсена». Проследить, как настилают лестницу к реке, чтобы рейнджеры перестали месить грязь после ночных дождей. Что еще? Ах да, пустые ящики из-под ремонтных комплектов для роботов. Вон их сколько возле подиума. Нужно придумать, куда их... Внезапно изображение, виденных с высоты ящиков, валявшихся между стеллажами для роботов, подернулось прерывающейся дымкой. Джекоб попытался мысленно прорваться сквозь нее, и ему это удалось. Вскоре он снова увидел ящики, стоящих рядами роботов и двух находившихся рядом механиков. Затем вдруг стало темно. Пошли какие-то полосы, и быстро, в одно мгновение, проскочила надпись. «Нелегальное подключение. В доступе отказано». Джекоб подпрыгнул. Схватил со стола электронный бинокль и, выскочив на крыльцо, стал внимательно изучать небо. Погода была хорошая, немного облаков и ажурный слой теплого речного тумана, похожего на крупно вязанные кружева. С подиума поднялся обслуживающий вертолет. Джекобу подумалось, что этот грузовик помешает ему, но нет. Электронный бинокль все же выхватил едва заметную точку. Сделав максимальное разрешение, Джекоб сумел распознать металлическую сферу размером с арбуз, которая быстро уходила на юг. Если бы майор Браун не знал, где ее искать, увидеть этого разведчика он едва ли смог бы. Но что же теперь делать? Джекоб опустил бинокль и стал растерянно оглядываться, прикрываясь от поднятых винтами пыли и мусора. Что теперь делать? сообщить о разведчике лейтенанту Роджерсу или военному эксперту. Но что он им скажет? Что видел в небе едва заметную точку, которая могла оказаться сбоем в электронном чипе бинокля? Привести в качестве доказательства голословное утверждение, что ему удалось мысленно подключиться к системам разведки противника? После таких откровений его не только уберут с операции, но и сбросят с должности в Аквиле. а Феликс постарается упрятать его подальше. «Нет, ничего никому говорить не нужно», сказал себе Джекоб, провожая взглядом уходящий в сторону реки вертолет. «Будем действовать по графику, согласно утвержденному плану, и ни шага в сторону».